Список важных дел или как оседлать музу. Все дела у меня делаются абсолютно по одному и тому же принципу. Абсолютно неважно что именно я хочу сделать. Домашнюю колбасу, новую песню, заплатить за квартиру, похудеть, освоить игру на трубе или написать книгу. План мистер Фикс. Стопка блокнотов и ежедневников, которые обычно дарят на различных светских мероприятиях, лежит на столе и ждёт, когда я усядусь. В разных обложках, симпатичные и дурацкие, всё равно я им рада, потому что люблю писать на бумаге ручкой. Обычно для разных дел у меня разные блокноты, а иногда я всё леплю в один. Составляю планы, пытаюсь сформулировать идеи, пишу целые отрывки, счета в столбик или рисую смешные рожицы. Бумага делает твоё намерение явным. Что написано пером, того не вырубишь топором. И чертить всякие схемы удобно что из чего произрастает и к чему приведёт. Таким образом я делаю первый шаг. Уже в тот момент, когда буквы или цифры появляются на бумаге, твоя идея начинает материализовываться. Как музыка, которую можно записать нотами. Вот она звучит в голове, а вот я её поймала, как бабочку, и она на бумаге. Итак, план, мистер Фикс. Я пишу всё, что приходит в голову. Не надо бояться, пусть даже окажется, что это всё полная чушь. Но среди этой чуши неожиданно вдруг выскальзывает одна удачная строчка. И ура! Я вижу, что она хороша. Да, чёрт возьми, я могу. Тогда надо продолжать. Я поймала музу. На самом деле, для того, чтобы сделать дело, нужно просто начать его делать. Мой план на лето получился таким. Первое. Написать книгу. Зачем, можете спросить вы? Это челлендж. На слабо. Без всяких там «О, я не такая талантливая, у меня не получится, что-то вот не пишется, кому это нужно». «Тебе это нужно в первую очередь», — говорит мне внутренний голос. «Потренируешься на кошках». Нужно всегда доводить начатое до конца. Ты же пишешь в своих тетрадочках какие-то зарисовки, маленькие отрывочки, некоторые очень даже симпатичные. Пока всё это не имеет формы. Ты продолжаешь писать, процесс идёт, глупо было бы не достичь при этом результата. А книга, согласись, это результат. Будет ли она хорошей? Сначала напиши, потом узнаем. Я надеюсь, у тебя хватит вкуса и честности перед собой. А думать «я напишу шедевр» бесполезно. Это не сработает. Будешь тужиться и пыжиться. Мой внутренний голос — воин. Его заклятые враги, лень и неуверенность в себе. Он, конечно, зануда, но здорово помогает в критических ситуациях. У нас неплохой тандем. Для того, чтобы что-то получилось, я давно заметила, нужно научиться получать удовольствие от процесса. А это возможно, если понимаешь, чего хочешь добиться. Сыграть сложный пассаж, нарисовать словами живую яркую картинку, закончить мысль, красиво её оформить. Это ведь очень интересно. Самые лучшие песни у меня написаны левой ногой. Это значит, что я просто наслаждалась процессом как игрой, не задумываясь о результате. Нет, я, конечно же, редактирую, правлю, но мне так нравится жить в картинке, которую я придумала, что нужно только рассказать, что там происходит. Дальше всё получается само собой. Строчки разбегаются в разные стороны, одни накладываются на другие, я их ловлю, как рыбку на крючок, понимая, что вот этой можно закончить, а начать лучше вот с той. Я пишу всё, что приходит в голову, замешивая мысли и слова, как тесто на пирожки. Потом встаю из-за стола, ухожу погулять. Текст, как и тесто, должен отстояться. Завтра я буду вымешивать его снова, приправлю смешными словами, посыплю сухими выводами и готово. Пеки и став на стол. Номер два. Играть экспромт-фантазию Шопена как бог. Эта детская травма не даёт мне покоя. Я не очень хорошо его сыграла на экзамене. Учительница оказалась права. Не хватило технического уровня. Я начала разучивать его, вопреки её желанию. Она сразу сказала, что я не сыграю. Но я же так хотела. Что и стоило мне помочь, а не оставить меня барахтаться самостоятельно, дескать, хотела, получи, я получила. Страх. Страх сцены и ощущение своей бездарности. Смертельная болезнь для будущей артистки. Если бы учителя понимали, какое влияние они оказывают на нашу жизнь. Мне нужно закрыть эту брешь. Ничего сложного в этом нет, я разобралась. Шопен был прекрасным пианистом, он знал, что пишет. Играть его удобно, правильными пальцами, всё. А дальше, как говорят мои дружбаны-музыканты, нас спасут жопа часы Отличное слово. Очень точно выражающий музыкальный труд. И вообще, такой метод подходит ко всему. Время, за которое ты формируешь и оттачиваешь навык, не отвлекаясь ни на что другое. Я занимаюсь. Каждый день. У меня получается все лучше и лучше. Я сыграю его обязательно. Номер три. Подтянуть английский язык. Для чего? Для себя. Чтобы красиво говорить и все понимать, читать книги, смотреть кино, слушать лекции. Того уровня, который у меня есть, вполне хватает для жизни и путешествий, но мне хочется владеть им свободнее, искрометно шутить, понимать сарказм, в общем, получать от языка те радости, которые предполагает общение. Оказалось, я очень люблю учиться. В детстве школа отбивает это желание на долгие годы. Слава-слава интернету! Там столько всего интересного. Можешь выбрать себе любого преподавателя. Я нашла для себя очень приятный и не сильно обременительный способ подтянуть язык. Каждый день мне звонит по телефону носитель языка, и ровно 15 минут мы разговариваем на любые темы. Например, как делать комплименты или как описать внешность и характер своих друзей. Академический урок 45 минут пугает. Сказываются детские травмы. А поболтать 15 минут по телефону — одно удовольствие. Я стал лучше понимать на слух и лучше говорить. Прогресс на лицо Ставим галочку. Четвертое. Написать песню. Тут пока непонятно. Какую? Ставлю жирный вопросительный знак. Пятое. Не боятся катера, лебедки, рельсов, волн и проходящих судов. да Конечно, если подходить к делу с гендерной позицией, не женское это дело. А если с позиции приключения, тогда я вполне справлюсь. Тут как раз необходимы сила, ловкость и бесстрашие, которые я в себе культивирую. Просто выходить в море каждый погожий день, без сильного ветра, высоких волн. Пока. Потом буду поднимать уровень. Ну и гитара, конечно. Вот тут жопа-часы должны отработать по полной. Хотя я занимаюсь стоя, потому что на сцене буду стоять. Буду по ней ходить и даже подпрыгивать в особо драматических местах. Руки должны играть сами. Обычно уже не получается смотреть на гриф не до того. Вот когда я достигну уровня «слепой музыкант», когда буду видеть руками, вот тогда буду собой довольна. Господи, как много у меня интересных дел. Я даже не упомянула путешествия, винсерфинг, сабборд, батут, велосипед. А еще приготовить что-нибудь вкусненькое, накормить домашних, почитать, встретиться с друзьями, выпить хорошего вина, посмотреть кино, потанцевать. Ах, мне не хватит жизни, чтобы я все успела.